Пацан шел по полю, с тычком и корзиной. Подснежники собирает. Картошку. Первый снег сошел, оттепил. Невыбранная картошка повылазила. Может, у него спросим? Спросим. Оружие убрать надо, Митя. Да, надо. Угу. Я вытащил пистолет. Саныч достал свои два. Патроны, гранату. Спрятал в мешок, затянул сверху. Спрятал под двурогую березу. Еще три дня до аэродрома шлепать. Может, четыре. Лучше нормально переночевать. Кость еще успеем отморозить. Так, ладно. Работаем под беспризорных. Стали ждать. Парень приближался медленно. Шагал, как сапер по минному полю. Действовал тычком. Глядывался в землю. Иногда подбирал картофелины. Саныч нюхал воздух. Ветер со стороны деревни пах дымом. Хлеб пекут. Хорошо живут Ага Хорошо жить во время войны могут совсем немногие И, как правило, это далеко не лучшие люди А уж хлеб Откуда у них мука? Да еще по весне У нас последний хлеб в сентябре был Да и то овсяный Парень приблизился Тянуть нечего Вывалились из кустов, стараясь выглядеть не очень страшно Картошечник не испугался Остановился Стал нас разглядывать Привет, братишка Саныч улыбнулся Если честно, на беспризорника он не очень походил. Рожа слишком круглая, а глаза... Другие глаза у беспризорников я видел. Ты здешний? Ага, а вы откуда? Из Новгорода? Из Русы. В Псков топаем, к тетке. А, понятно. Псков там, по дороге. Да, знаем. Только это... Вечеряют уже, нам бы остановиться. А, у нас никто не пустит. А чего так? Война. Ты пусть сейчас скажут, что укрываешь. Всех молодых ведь угнали. А тебя чего не угнали? Вот. Парень выставил из фуфайки рук. Она была сухая и дряблая. Кость, кожа. Мяса мало. Калека, как щурый. А, понятно. А пустые избы есть? Пустая изба – не лучший выбор. Печку затопишь, и все узнают, что чужаки заявились. А без печки ночевать тяжко. Поэтому лучше бродяжками прикидываться – Сейчас бродяжек полно шляется. Деваться некуда. Многие пускают. К художнику можно вообще-то. Раньше он всех пускал. У него изба бан на ближнем отшибе. Сразу увидите. Только стучите дольше. Он это... Глубелый. Как это? Ненарошненький. Картины рисуют смешные. У вас еда какая осталась? Да это... Еда у нас оставалась. Но Саныч пожал плечами. Сухоруки достал из корзины пяток клубней. Протянул. Художник и так пустит, но... Все равно, лучше отнесите ему. Вот, держите. Спасибо. Сухоруки кивнул и побрел к дальнему концу поля. Мы направились в сторону деревни. Я подобрал несколько камней. Вряд ли собаки остались, всех давно сожрали. Немцы собак любят. У них собака главное животное. А еще свинья. В понедельник свинью жарят, во вторник каштанку салом шпигуют. Прешь ведь? Точно! К нам, когда немцы пришли, сразу всех собак перебили. А потом жарили у реки. На всю округу вонь стояла. Они собак не любят. То есть любят, но в печеном виде. Вообще, Саныч, может, и прав. Восемь деревень прошли, собаки только в двух. Да и то издалека брехали. Не подступали. А вот волков развелось. За нами в сумерках два раза кто-то тащился. Пересекли поле и выбрались на дорогу. Медленно шагали по разбитым колеям. Саныч высматривал следы: немцы пешком не ходят. Или на трубовозе, или на мотиках. Ну на телеге иногда. Но здесь телеги давно не проезжали, да и ногами редко. Ты в художниках разбираешься? Да, так, немного. У нас в доме пионеров художник был. Художники это да. Паршивая деревня, избы кривые, во враг ползут, как клопы. Да, на горбатых букашек похоже. Вот у нас дом так дом. Настоящий. Комнаты не с перегородками, а со стенами. У меня своя комната была, с окном. И реку видно, воздух всегда водяной, свежий. А ты как жил в своем городе? Ничего. У нас дом рядом с площадью, на втором этаже, с балконом. Ясно. Папка тоже балкон хотел пристроить, да война началась. А ты кем думал потом стать? Фотографом? Не знаю. А я Платагоном. Это здорово. Построишь шалаш, фонай выставишь и плывешь, уху варишь. Саныч стал смотреть вправо, в лес. И я тоже посмотрел. Изгородь. Зачем изгородь в лесу? Коров пасли. А изгородь для того, чтобы во враг не попадали. Коров в лесу пасут. Дома как колопы. Хлебом пахнет. Я никак не мог понять эту свою жизнь. А первое время все старался. Вот ты живешь в городе, на втором этаже с балконом. Ходишь в фотокружок. Отец уезжает каждое утро на завод. А мать печет голландские пирожки. И сестра. А потом раз, мельтешение, грохот, сирены, огонь. И я уже иду через лес, и в руке нож. И никакого промежутка. А может, в Новгород поеду, устроюсь куда-нибудь. А потом в Ленинград. Его после блокады надо восстанавливать. Нет, ты посмотри. Ой, виселица. Прямо у въезда построили. Не дергайся. Тут еще никого не вешали. Видно же. Я всмотрелся. Виселица как виселица. Как тут поймешь? Ты не останавливайся ты. Виселица не видел. Не привлекай внимания. Топай. Видел я виселиц. А все равно не могу до конца привыкнуть. Вот каких-то два года назад... мог представить, что в наших городах будут стоять виселица. Ага, вот и я не мог. Мне и само слово не нравилось. Гадкое. Похожее на сгнившую, скользкую, но почему-то еще живую змею. И когда первый раз увидел, чуть в обморок не свалился. Да и сейчас тошнит. Виселица. Как будто в книжке про Жанну Дарк. Про темные века. Про чуму. Виселица должна быть старой гнилой. покосившейся, с вороном на перекладине. А это свеженькое. Дерево потемнеть не успело. И веревка новая. А в петле коряга. Не вешали тут. Это они для устрашения поставили. Хотелось верить. Ветер дунул, коряга гулко ударила по столбу. Заскрипела сильнее. Может, сломаем? Смотреть погано. Зачем? Полезная вещь. Не надо будет заново строить. Саныч ухмыльнулся. Мы вошли в деревню. Никого. Шторы задернуты. Цветов на подоконниках вообще никаких. И не выглядывает никто. Мужиков нет. Дома перекосившиеся. Наличники поползли. Крыши промялись от снега. И тишина неприятная. В рукава вместе со стужей вползает. Кажется, пришли. Ничего, да, Мишка. Богатый. Ну да. Дом у художника на самом деле хороший. Высокий, северный. Из толстых бревен. Крыша широкая. В таком доме могли три семьи ужиться. Две трубы и сзади дома еще отдельный сруб. Не дом, а настоящий корабль. Забора нет. Зачем забор кораблю? Места полно. Ну, должен пустить. Пойдем постучимся. Так, ты молчи, я сам все, что надо, скажу. Хорошо. Саныч пробрался до дома. Стал стучать в косяк. Дверь отворилась неожиданно быстро. Ни шагов, ни пыхтенья с той стороны. Старик совсем, тощий. В обычной телогрейке, в валенках. Что он художник, никак не понятно. От художников краской пахнет. И руки перемазаны. А у этого руки в угле. Здравствуйте. Мы не на тут Другой дорогу свернули. Я... Забудились. Опоздно. А поздно. Нам сказали, что у вас тут можно переночевать? Переночевать? Художник прищурился. На меня он не смотрел. На Саныч пялился. Сразу определил, кто здесь главный, кто опаснее. Переночевать. Ну, холодно очень. Художник смотрел и смотрел, затем протянул руку. Мне показалось, что он хотел потрогать Саныча. Саныч не отшатнулся, но художник почему-то его не коснулся. Отдернул пальцы, как от раскаленного. Ну, да. Входите. Здесь темно с непривычки, Он исчез в низкой двери Мы вошли следом Пахло холодом и мхом Скрипнули петли И половицы под нашими ногами Пропели по-летнему беззаботно Я задел ухом за холодное Что-то звякнуло Осторожно, тут самовары Действительно, самовары Я вытянул вперед руки И обнял гладкий и выпуклый живот И утюги Рука продвинулась дальше по полке и нащупала холодные острые морды. Их тоже было много. Я насчитал 6 штук. Ух ты! Чугуны, деревянные колеса, прялки, сундуки у стены. Так, теперь наверх. Лестница, ступени крутые. Шею своротишь. С таких бревен надо крепости строить. А где тут дверь-то? Здесь. Заходите. Заходите, пожалуйста. В доме оказалось просторно. Никаких перегородок. Только воздух, дрожащий в свете лучин. Так. Свеча была одна. Художник поставил ее на стол. Лучины же торчали из стен. Стулья с долгими спинками. Печь русская. На стенах картины непонятные. То ли люди, то ли животные. Вроде как медведи, но в лаптях и рубашках. Сказочные звери. И портрет. Мы помыли руки в старинном добежащем умывальнике и устроились за столом. Художник принес чугунок с кашей, разложил по мискам. Я сразу опознал по запаху. Перловая. Целый горшок каши, еще теплый из печи. Да вы это. Угощайтесь. Спасибо. Художник пододвинул нам миски и кружки, наложил щедро, с горкой. Мы стали есть расписными деревянными ложками. В кружке художник налил чай. Художник молчал, смотрел на нас. Как вкусно. Угу. Отлично. Давай, не отвлекайся. А мы жевали. Так продолжалось долго, становилось все темнее, лучины гасли, и темнота надвигалась странно из углов. И вместе с ней из углов выступали неровные тени. Я еще раньше заметил. Вдоль стен стояли чудные предметы, похожие на большие коряги. Я думал, дрова. Но сумрак придал им неожиданный объем. Или мое воображение, или то и другое вместе. Но я видел совсем уже не коряги. Звери нелепые, пугающие, непонятные. Они смотрели на меня глубокими, мудрыми глазами. Жалели. Мне их тоже было жаль. И спать еще очень хотелось. После еды всегда хочется спать. Мы стали зевать, и художник велел нам забираться на печь. Уснул я мгновенно. И тут же мучительно проснулся. Хотел разбудить Саныча, но его рядом не оказалось. Осторожно открыл глаза. Художник и Саныч сидели за столом. Между ними стояли небольшие фигурки. Вроде как шахматы. Только с руками. С балки свисала лампада. светило еле-еле, вращаясь, покачиваясь, запуская по стенам ленивые хороводы. Почему-то работало радио. Так мне меня почудилась со сна, но потом я догадался, что это они разговаривают. Саныч с художником. Сумрак менял голоса, добавлял глубины, покоя. В голоса вплетался сверчок, проснувшийся Дело. вместе со мной. Конечно, герои это. А Понятно. Как же... Предатели? Почему они получаются? Ну, с героями все ясно, а предатели? Предатели? <связывая> предатели были и всегда будут. Тут ничего не поделаешь. Ну, а почему их так много? Да нет, не много. Примерно каждый двенадцатый. Это давно подсчитано. Каждый двенадцатый? Ага. Это много. Если в отряде шестьдесят человек, то получается, что в нем обязательно должно быть пять предателей? Ну, примерно так. А без предателей никак? Никак. Если есть герои, то всегда найдутся и предатели. Таков закон. Как война закончится, так и предатели все повыведутся. Кого ж шлепнут, кто сам задавится, не знаю уж, но не станет их это точно. А вон та картина, она... Ну, это кто? А? А... Это... А... Облачный полк. Какой-какой полк? Облачный. Ну, ну, много, конечно, народу, но не полк совсем. Рота, наверное. Рубашки смешные. Стерегут. Это ведь бесспорно. Все, все павшие в боях, да и не в боях, все честные и добрые люди, они представляют как бы... А как они там живут? Ну, почему сквозь тучи не проваливаются? Тучи гораздо тверже, чем нам представляется. А живут они о, очень даже хорошо. На. Да, да. Как придет большая беда. Поднимут спавшие за други своя. А сейчас разве не большая беда? Больше уже не бывает, по-моему. Почти до Москвы добрались. Да, добрались. Опять зазвучал художник. Художник рассказывал про свет и показывал тоже: он что-то делал с лампадой, и свет становился неожиданно ярким, разливался по избе, и от его силы замолкал сверчок. Свет разделялся на отдельные пучки, и они плясали на стенах. Свет исчезал почти весь за исключением бордовой полосы под балкой и вдруг возвращался неожиданным пламенем. На стенах играли красные знамена. плескалась бирюза, коряги становились изумрудными, расцветало солнце, а потом все это съедала метель и зима. И прямо под потолком повисала плотная радуга с золотыми звездами внутри. Впрочем, это мог быть уже и сон. А утром в печи потрескивали угли, печь разогревалась. Саныч лежал на скамье, задрав ноги, приложив ступни к чмазой печи. Самого его, кстати, видно не было. А где хозяин? Ушел. Хочет нам еды у свояченицы попросить. Не знаю, он какой-то... В Бога, кажется, верит. Я оглядел избу при свете. Икон не видно ни в углах, ни на стенах. Стены, как стены, Печь чумазая. Картины маленькие, разглядеть трудно. Слишком темные. Коряги... Плошки треугольные, ничего в них удивительного. Дерево, глина, даже уродливые. Наверное, для красоты нужен мрак. Так как-то. И еще одна картина у окна, на большом грубо сделанном мольберте. закрыта дерюгой только верхний правый угол отдернут. Пригляделся. Саныч! Я проморгался. Нет, на самом деле, Саныч! Пойдем отсюда, а? Я чуть не подпрыгнул, только что на картине его видел. А вот и сам он, собран и одет. А что такое? А, ну, он всю свою провизию нам собрал. Шубу еще дарил, как озверел просто. Еще зачем-то побежал, а сам на ногах не держится. Ну, неудобно такого обжирать. Пойдем, Мить. Я быстро оделся, обулся, попил воды. И через 10 минут мы уже шагали по дороге. Саныч молчал, оглядывался часто. Точно ждал, что кто-то нас станет догонять. Когда удалились от деревни километров на пять, сказал. Сумасшедший попался. Всю ночь мне ерунду разную рассказывал. Какую? Про царей каких-то. Греческих, что ли? Старинных, короче. Тогда еще копьями воевали. Про царей? А мне показалось, что про будущее. Я просыпался иногда. Про будущее тоже. Много врал вообще. «Как зовут?» спрашивал. «Откуда родом?» А я думаю, а зачем ему знать, как меня зовут, да откуда родом? Ну и соврал, чужим именем назвался. Зовут меня, говорю, Федор, а родом я из Кирякина, это на Востоке. А он только рассмеялся, не поверил. И вообще я думал отоспаться, а он как запустился. Про царя, значит. Не про того, что у нас был, а про совсем древнего. Они со щитами бегали. Я говорил. Так вот, этого царя со своими дружинниками поставили охранять проход в горах. Вот они и стали охранять. Ты эту историю не знаешь? Не, я когда Грецию проходили, скарлатинил как раз. А у нас вообще истории не было. Ну, не все время, конечно, а только в шестом классе. Наверное, тогда и пропустил. Хотя мне греки не нравились совсем, потому что у них рабство было. У него там картина стоит. Ну Ты видел же. Странная картина. Люди какие-то непонятные, смотрят как-то, аж пробирает. Да, это точно. Глаза точно отдельно от всего нарисованы. Глазастая картина. Так вот, люди какие-то одеты странные, Вроде все в рубахах белых, а если присмотреться, то и нет. Из-под рубах другое просвечивает. У некоторых мундиры старинные, у других кольчуги, и в форме тоже есть. И это, они как живые, словно покачиваются. И сколько их непонятно. Вроде немного, но если долго смотреть, на самом деле, может и полк. Саныч поскользнулся на раскисшей колее, едва не упал. Влип руками в грязь, полез вытирать ладони о сухую траву и о придорожной березке. Говорит, давай нарисую. Вот, говорит, для тебя тут справа местечко есть в верхнем ряду. Встань, говорит, как будто ты с копьем. Ну, я встал в угол. Рожу как на фотокарточку состроил, ухват сжимаю, стою. А он рисует. Быстро так и похоже. Ну, ты же видел! И звездочку пририсовал герою. А что? Правильно что рассказал? Тебе ведь давно за генерала полагается. Да я ему не рассказывал. Как? Так, он когда рисовал, меня вообще ни о чем не спрашивал. И звезду так нарисовал. Ну, а я уж не стал поправлять. Думаю, пусть поскорее бы отделаться. Сумасшедший, что с него? Ему надо эту картину прятать. Если увидят, то виселицу точно обновят. Она у него на самом видном месте. Какая сволочь ступнет и все. Больше не порисует. Ах ты! Что еще? Пистолет забыли. Теперь три километра назад возвращаться. Ох...